Глава двенадцатая «Сжечь!» — вынес вердикт некромант и добавил, поворачиваясь к Матильде, «Пока мы будем ужинать. Надеюсь, он готов?» «Конечно, Льерт!» — закивала-то. все горячее, ждет вас. Сейчас накрою вам. А с тобой тоже посижу в кухне. Поболтаем», — сказала она уже мне, подмигивая. «Но...» я замялась не зная как объяснить что не смогу этого пока сделать наверное сегодня не получится мы будем ужинать вместе с леей в гостиной внес за меня ясность мор нам с Леердом надо кое что обсудить поспешила сказать я матильде а то ее глаза после такого заявления округлились как и рот по работе да конечно и кухарка наконец направилась вниз думаете «Сжигание поможет?» — спросила я Мора, пока мы тоже спускались с лестницы. «Проверим». Получила, как всегда, скупой ответ. «Льерт, вы правда хотите, чтобы я сожгла ту одежду?» — спросила Матильда, когда еда уже была разложена по тарелкам, а мы с некромантом чинно сидели за столом друг напротив друга. «Она такая красивая!» «Сжечь, я сказал», — повторил Мор, сурово сдвинув брови. «На заднем дворе». А пепел выбросишь на кладбище, ясно? Потом можешь быть свободной. Да, Льерт. Кухарка вздохнула и покосилась на меня. Похоже, ее распирало от любопытства, и она с нетерпением ждала момента, когда можно будет поболтать со мной в досталь. Жаль, я пока не могла себе этого позволить. Да и признаваться в том, что сейчас происходит между нами с некромантом, было весьма неловко и к тому же небезопасно. Поручение Мора... Матильда выполнила быстро. Не прошло и десяти минут, как с улицы потянула палёным. По всей видимости, горели наши наряды знатно, раз дым даже в дом проник. «А соседи не решат, что у нас тут пожар?» — забеспокоилась я. Еще сбегутся на помощь. Матильда разберется. Мор с равнодушным видом продолжал жевать. Да, на этот счет, пожалуй, и правда не стоило волноваться. Матильда с такой задачей справится без усилий. «Только бы помогло», — вздохнула я, глядя в окно, за которым проплывали клубы дыма. «Я собираюсь сейчас заняться поисками информации по нашему вопросу», — сообщил Мор, отодвигая пустую тарелку. «Пока по своим источникам. А вы можете идти спать». «Я бы с удовольствием, но боюсь нашей веревочки. Не хватит дотянуться от вашего кабинета до спальни», — заметила я удручённо. «Да, действительно». Мор потер лоб. Придется подождать, пока вы заснёте, или...» «Или я могу вам помочь», — предложила я. «Просто я не уверена, что у меня получится быстро заснуть, а так хоть при деле буду, и вы скорее справитесь». Меня, конечно, еще беспокоил вопрос, как и где мы будем спать этой ночью, но задать его Мору пока не решилось. Разберемся, по ходу. «Ладно, идемте в кабинет». Между тем согласился некромант, без особого воодушевления, конечно, но все же. «Это вам. Уже в кабинете он положил передо мной стопку из трех книг. Смотрите внимательно. Выискивайте заклинания, где упоминаются нити, узы, связи. — Магические розыгрыши? — прочитала я название верхней книги. — Вы все еще думаете, что это розыгрыш? — Я не исключаю этого. Сам Мор взял увесистый томик, на котором значились «Утерянные артефакты». А вот это, на мой взгляд, было куда ближе к делу. Я открыла свою книгу, но сосредоточиться не смогла. Мой взгляд то и дело соскальзывал на череп, с которым посчастливилось сесть рядом, и мне все время казалось, что он тоже за мной наблюдает своими пустыми глазницами. Ну и блестящая же у него макушка, точно ее полируют регулярно. Хотя, может, так и есть. Мор обожает мертвых. Возможно, даже этот бедный Йорик — его единственный друг, безмолвный и совсем соглашающийся. А зубы-то какие! Я, поддавшись порыву, протянула к Йорику палец. Так, прикоснуться на секундочку, попробовать, какой он на ощупь. «Не трогайте, укусит!» Раздался холодный голос Мора, и я тотчас в ужасе одернула руку. И только потом заметила ускользающую ухмылку на лице некроманта. «Опять шутит, зараза!» Я, хмыкнув, демонстративно уставилась в книгу. «Так, что у нас тут?» На картинке визере, помещенной в верхней части страницы, прикрывая руками мужское достоинство, с безумным видом прыгал субтильный мужичок. Рядом, колыхая большой грудью, смеялась дородная дама. И заголовок «Как проучить неверного мужа». «Способ первый». «И это книга розыгрышей?» Я пробежала взглядом по тексту с малопонятными мне терминами, но в нем точно ничего не упоминалось похожего на наш случай. В «Способе номер два» и «Номер три» тоже все было мимо, только неверному мужу становилось все хуже, а его жене веселей. В шутке «Болванчик для заклятого друга» тоже ничего не нашлось интересного. «Хотите сказать, вы пользуетесь этой книгой?» Где-то на сотой странице, после розыгрыша с некими леденцами-свистунами, с я не выдержала и с сомнением посмотрела на Мора. Просто дичь какая-то. Мне ее подарили. С напускным спокойствием отозвался он. Давно. «Неужели барон?» — хмыкнула я. «Это было бы вполне логично». «Нет, не Галье», — сказал Мор и накрыл ладонью череп. Внутри того сразу вспыхнул сиреневый свет. «Так это настольная лампа вырвалась у меня». «Сейчас, да», — невозмутимо ответил некромант. «Вопрос, кем же Йорик был раньше, так и остался мною невысказанным. Да и ну его. Меньше знаешь, лучше спишь». Кстати, о сне. На второй книге, которая именовалась хоть и интересно, «Магия смерти. Сто забытых ритуалов», но на деле была невероятно скучной, а я начала клевать носом. В какой момент силы оставили меня, я не заметила. Но факт остается фактом. Я отключилась прямо над открытой книгой, лишь на секундочку позволив себе прикрыть глаза. Очнулась я утром в своей комнате. Одна. Не раздетая, но накрытая одеялом. Только не говорите, что меня сюда перенес Мор. Но вариантов больше не было. Значит, это он позаботился. Интересно, он нес меня на руках или переправил с помощью своей сиреневой магии, как некогда чемодан? Я представила себя плывущей по воздуху и передернула плечами. Нет, лучше этого не знать. Впрочем, данный вопрос вторичный. Важнее, что с нашей связью? Вдруг Мор за эту ночь нашел способ избавиться от нашего проклятия? Сердце толкнулось в радостной надежде. Но стоило мне бросить случайный взгляд в сторону как оно тут же разочарованно ухнуло вниз. Рядом, на стуле, висело целехонькое свадебное платье. Ни одно кружево, ни один крючок не пострадали. Снова! Да чтоб его! И в огне не горит, и в воде теперь уже точно не тонет. Не платье, а сталкер какой-то. Я подскочила с кровати, схватила его и со злостью запихнула в шкаф поглубже, а сверху придавила своим чемоданом. Вот так. Если невозможно от него избавиться с концом, так хоть уберу с глаз долой». И только отдышавшись после такого бурного всплеска эмоций, я вновь вспомнила про нашу связку с Мором. «Если заклятие не снято, то почему я так свободно разгуливаю в его отсутствии?» Я помахала рукой, и натяжение невидимой веревки не чувствовалось. «Точно!» Я даже хлопнула себя по лбу. Некромант, видимо, сладко спит. Сейчас как раз его время. Значит, все же правда, что во сне мы освобождаемся от своих ограничений. На всякий случай, ради проверки, я вышла из комнаты, сбежала по лестнице и вернулась на второй этаж. Ни малейшего барьера. Свобода! Этим надо воспользоваться хотя бы, чтобы нормально принять ванну. С чем я и не стала тянуть. Почистив пёрышки в свое удовольствие, приодевшись и причесавшись, я решила побаловать себя и чашечкой кофе с сырным печеньем, которое вчера напекла Матильда. По пути в кухню заглянула в кабинет. Пусто, только стол завален книгами, даже юрика из-за них не видно. Пока я заваривала кофе, пришла Матильда с бидоном молока и корзиной яиц. — А где Льерт? — спросила она с порога. — Спит еще. «Да, еще же рано для его пробуждения», — усмехнулась я и с наслаждением вдохнула кофейный аромат. «Так что это за одежда, которую я вчера жгла? Можешь хоть сейчас сказать?» — перешла Матильда к главному вопросу. «Да так, розыгрыш один», — назвала я версию самого некроманта. «Глупая шутка. Господин Мор поспорил с одним чудаком в поезде. Вот и результат. Мор уже почти устранил это недоразумение». «Забудь». Я отмахнулась и сделанным видом принялась выбирать печенье из вазочки. «А почему платье свадебное?» Матильда, похоже, не собиралась униматься. Она хмыкнула и покачала головой. «Из-за чего они спорили-то?» Да я и не вслушивалась. Я старалась не смотреть на кухарку. Мор всегда чем-то недоволен. «Он у нас противник браков», — хохотнула она и стала перебирать яйца. Так что спор, видимо, был из-за этого. А тут на весельчака напоролся какого-то. Придумают же всякое. Наверное. Я мысленно выдохнула. Кажется, Матильда поверила. Но в следующую секунду она наморщила лоб и произнесла задумчиво. Хотя странно все это. Чтобы кто-то смог разыграть Льерда Мора, от него же все заклятия отскакивают. Чтобы вот так над ним пошутить, надо быть по меньшей мере магом его уровня. А с ним во всей империи мало кто сравнится. Так, может, и договорить я не смогла. Меня со всей силы дёрнуло за руку. Кофе пролился, к счастью, не на меня. Чашка упала на стол. Проснулся, поняла я, когда неведомая сила потянула меня к двери. Я даже не стала сопротивляться, только обреченно вздохнула. «Ты куда?» — крикнула мне вслед оторопевшая Матильда. «Скоро вернусь!» — отозвалась я на бегу и едва не споткнулась. Меня практически внесло в спальню к мору. Тот сидел на краю кровати, полуголый, взъерошенный и недовольный сосна. Мне удалось затормозить в нескольких шагах от него. «С добрым утром!» — пробормотала я, поправляя прическу. «Я же просил, Невха!» — начал было он, но потом протяжно выдохнул и еще больше взъерошил себе волосы. Да уж. Как я понимаю, ночь прошла не очень плодотворно в плане решения нашей проблемы, — констатировала я и наткнулась взглядом на белый костюмчик, также перекинутый через спинку кресла. А вот и возвращение вашей блудной одежки. Моя уже тоже наслаждается уединением в шкафу. Мор с ненавистью глянул на костюм, но ничего не сказал. Поднялся, ничуть не стесняясь меня, и подошел к шкафу. Фигура у него, конечно, отменная. А вот бельишка у них тут не очень. Хотя даже эти забавные облегающие подштанники смотрятся на нем неплохо. Под лицо все к лицу. Это ведь вы ночью перенесли меня в спальню? спросила я, все же отводя глаза. Я неожиданно заснула. Это мог сделать кто-то еще. Мор уже застегивал рубашку. «Могли бы разбудить меня, тогда бы я дошла сама». «Ну да. А потом бы пришлось сидеть рядом с вами на привязи, пока вы снова не заснёте». Он поправил манжеты и скрепил их запонками. «А так я смог спокойно поработать и поспать в одиночестве». В этом я, конечно, разделяла его стремление. «Значит, вы ничего не нашли в ваших книгах?» — уточнила я, украдкой разглядывая его спальню. «А здесь обстановка еще более аскетичная, чем у меня, разве что площадь комнаты побольше». «Нет». Мор прошел мимо, в ванную. «Ну и я вынуждена, следом». Придется, видимо, идти в академическую библиотеку». Он умылся, причесался, затем вернулся в комнату за пиджаком, и в этот момент появилась запыхавшаяся и до взбудораженная Матильда. «Элиерд Мор! Элиерд Мор!» От волнения она даже задыхалась. «Там! Там!» «Что еще? Некромант цокнул языком. «Кажется, там, у ваших ворот, кортеж императора».